При этом служба в армии считается занятием весьма почетным. Старший сын Чета Хенри, а Чет человек вполне состоятельный, пошел служить во флот. Пошел, разумеется, добровольно. В Америке обязательного призыва нет. Пошел, как он мне объяснил, по четырем причинам. В армии платят неплохие деньги, это раз. После службы можно поступить бесплатно в хороший университет, это два. Третье — Служба закаляет, дисциплинирует, словом, делает из юноши настоящего мужчину. Но главная причина — служить это почетно. Между прочим, когда Билл Клинтон развернул свою первую президентскую кампанию в 1991 году, он чуть не проиграл из-за компромата, который на него собрали его соперники. В СМИ появилась шокирующая информация о том, что во время войны во Вьетнаме Билл увернулся от армии, пользуясь современным сленгом «откосил». Беднягу кандидата облили презрением, заклеймили позором. Ему пришлось долго объяснять, почему 20 лет назад он не смог быть солдатом армии США. Между прочим, не армии победительницы, а проигравшей ту войну. Но это все до инаугурации, то есть во время выборной кампании. Тогда можно ругать кандидата сколько угодно. Тогда Билла Клинтона можно громко обзывать красавчиком, кокетливой барышней, плейбоем, врунишкой, дезертиром, это республиканцы. А Джорджа Буша-младшего, техасским увольнем, пустой башкой, деревенщиной, тупоголовом, это, конечно, демократы. Но вот кандидат стал президентом. и теперь он на четыре года лидер великой державы, символ государственности. Не уважать его, конечно, ты можешь, сколько хочешь, но не публично. Даже антиправительственные демонстрации направлены против политики правительства, но не против личности президента. Вспомнила одно интервью, которое вел известный американский телеведущий Ларри Кинг. Он беседовал с отцом Моники Левински. По поводу отношений Билла Клинтона и его сотрудницы в это время шли бурные дебаты. Оба долго скрывали свой роман. Журналисты выбивались из сил, интервьюируя друзей Моники, ее сослуживцев, ее мать, а Ларри Кинг решил побеседовать с тем, кому Моника доверяла больше других, с ее отцом. Человек, очень уважаемый в Лос-Анджелесе, известный хирург-онколог, держался с большим достоинством. Он говорил, что не знает ничего об этих отношениях, поскольку дочь взрослый человек, она сама отвечает за свои поступки. Следующий вопрос Ларри был таким. «А как вы думаете, мог Билл Клинтон соблазнить вашу дочь? Или не мог?» Ответ последовал сразу. «Речь идет о президенте моей страны. Его избрал народ. Я не могу и не хочу обсуждать его поведение, тем более его личную жизнь». А за кого вы голосовали, это сейчас не имеет никакого значения. Еще раз повторяю, отношение к президенту может быть разным, но он – символ государственности, такой же, как флаг или гимн. Но вернемся к патриотизму. Недавно в еженедельнике «Аргументы и факты» я прочла интервью Сергея Капицы, известного физика и телеведущего популярной передачи «Очевидное невероятное». Он много раз бывал в Америке и поделился вот таким наблюдением. Американец, даже самый нищий, уверен в превосходстве своей страны. Он даже в пьяном виде не станет говорить про самого себя гадости, как мы. «Наш гиперкритицизм — это же безумство». Могу подтвердить этот тезис личными наблюдениями. В русском клубе университета Чикаго выступал лектор из России. Он рассказывал о том, что наша страна – родина лентяев, болтунов и пустых мечтателей. Я присмотрелась и вспомнила, что этого человека, тогда он был лектором ЦК КПСС, я уже видела. Он выступал в начале 80-х в Центральном доме журналистов. Речь шла об Америке, откуда он только что вернулся. Лектор упоённо рассказывал о стране загнивающего капитализма, где человек человеку волк, а толпы безработно ходят по улицам и просят подаяние. Впрочем, разговор не о лекторе, а об американцах. По окончании лекции они еще с минуту сидели молча. Потом один немолодой профессор спросил, не являются ли ваши слова некоторым преувеличением? Другой помоложе уточнил, все люди лентяи и мечтатели. «Так разве бывает?» Лектор пояснил. «У нас теперь новые времена, полная демократия, мы можем говорить всю правду. Это раньше мы занимались пропагандой, всячески приукрашивали советскую действительность, а сейчас... А сейчас можно поносить свою страну?» – выкрикнула бойкая студентка. «Безумный гиперкритицизм русских не вызывает у американцев симпатии». Он воспринимается примерно так, как беспристрастная критика родителей. Возможно, так и есть. Но где же чувства, не позволяющие произносить все эти холодные и беспощадные слова вслух? Да еще чужим людям в чужой стране. А вот эпизод, который произвел на меня сильное впечатление. Группа ребят из Университета Джорджии побывала в Москве и Петербурге. Вернувшись, они восторженно делились своими впечатлениями. Оказывается, в России полно еды, а в американских газетах пишут, что там все еще продуктовый дефицит. В этих же газетах печатают фотографии бедных людей, нищих старух, но на улицах этих городов они видели в основном хорошо одетую публику. Их поразило число посетителей в музеях и зрителей в театрах. Несмотря на удовольствие от этих признаний, я все-таки спросила: а что, ничего плохого они так такие не обнаружили? На что они ответили, что, конечно, обнаружили. Аэропорт Шереметьево неудобен и некрасив. Продавщица в продуктовом магазине была очень груба. Хотя ведь это нонсенс. Продавец зависит от покупателя, а не наоборот. В Пирожковой на окраине города они застали пьяную драку. Однако хорошего и интересного намного больше. Старая московская и питерская архитектура — это amazing, изумительно». Дворцы в Коломенском, Архангельском, Петергофе – это просто magnificent, великолепно. Но, конечно, главное – люди, их сверстники. Они охотно приглашают в гости, обильно угощают, и с ними очень-очень интересно беседовать. Вообще российская молодежь живет очень интересной и turbulent, бурной, подвижной жизнью. Тут я должна сказать, что группа эта была в России не вся. У кого-то оказались другие планы на каникулы, кому-то не хватило на поездку денег, а этот молодой человек не поехал по другой причине. «Там же нет ничего хорошего», — сказал он. И я сразу уловила знакомый акцент. «Стив Негородов», — так его звали, при ближайшем рассмотрении оказался Степаном Негородовым из города Ростова. Приехал он сюда с родителями в пятилетнем возрасте, еще до перестройки. За это время он ни разу не был на родине, но главное и не хочет. Там нет ничего хорошего и никогда не будет. Бабушка, правда, переживает, хотела даже вернуться. Но папа и мама сердятся, когда она тепло вспоминает Ростов и не любит, когда она варит щи или лепит пельмени. «А пельмени вкусные?» — спросила я. «Да, очень». «Ну вот видишь, значит, все таки что-то хорошее в России есть?» — насмешливо заметила я. Он насмешки не понял и с пафосом ответил явно не своими словами — «Но там нет политических свобод». «Значит, ты по родине не скучаешь?» — спросила я. «Россия мне не родина», — отрезал он. «Значит, твоя родина Америка?» — он задумался. «Да нет, пожалуй». «Где же твоя родина?» «И вот тут он спокойно так сказал». «А у меня вообще родины нет. Нигде». Ребята-американцы сидели в шоке. Для них это прозвучало примерно так, как если бы кто-то признался... что матери у него нет и никогда не было. Они смотрели на него с жалостью и испугом, как на больного, на убогого, на глубоко несчастного человека. «Я тебе советую. Поезжай в Россию», — посоветовала, наконец, одна девочка с большим сочувствием. «Она тебе понравится». Она не договорила, но явно хотела добавить. «И тогда ты все-таки обретешь свою родину».